Глава 6. Покажите мне свою презентацию. Вам случалось обжечься горячим кофе из наполненной до краёв чашки? Полагаю, что нет. Тем не менее, в одной компании довели принцип "чем меньше, тем лучше" на кухне для сотрудников до абсурда, что на самом деле привело к разбазариванию денег. Вот как это произошло. Пытаясь снизить расходы на кофе, операционный директор компании уменьшил количество кофе, наливавшегося в чашки сотрудников при нажатии на кнопку кофемашины. Большинство сотрудников отреагировали на это недоразумение двойным нажатием кнопки. В итоге чашка наполнялась до краёв. Никто не хотел рисковать и нести её в таком виде к столу, поэтому многие выливали часть кофе в раковину, прежде чем отправиться на рабочее место. Так как насчёт чашечки здравого смысла при попытке сократить расходы? Совещания и презентации в PowerPoint порой поглощают до 50% рабочего времени сотрудников компании. Мало кто готов признать этот факт, может потому, что он напоминает о том, как плохо в организации налажен тайм-менеджмент. В обычной компании проводятся совещания, посвящённые планам, будущим планам и отсутствию планов, а также анализу того, что пошло не так в реализации предыдущих планов и как добиться того, чтобы это не произошло в будущем. Бывают совещания по поводу стратегий или неспособности компании их выработать. Все без исключения вопросы нуждаются в обсуждении на совещании, даже если никто не в состоянии предложить ничего ценного или сделать какой-либо значимый вывод. На самом деле, неспособность что-либо сказать или решить уже сама по себе серьёзный повод для сбора совещания. Так почему бы мне не отправить вам приглашение через Outlook прямо сейчас? Наша конечная цель вернуть здравый смысл компаниям, их сотрудникам и, разумеется, клиентам, которые покупают и используют продукты этих компаний. С учётом этой цели, давайте рассмотрим одно служебное совещание в Zoom, которое проходило в среду утром. Совещание вот-вот начнётся. Кто будет там? Пола, Огден, Нил и Оланда, а также Джейми, Селеста, Тони, Луиза, Андрес, Боб А и Боб Б, чтобы их не перепутать. Это уже ваше седьмое совещание на нынешней неделе, а ведь до выходных ещё далеко. Совещания в компании бесконечны, что приводит вас в бешенство. Их не меньше, чем муравьёв в некоторых домах. Дайте руководство волю, и вы сидели бы на таких встречах с утра до позднего вечера. Только на этой неделе уже состоялось совещание о ходе выполнения работ, совещание проектной группы, обзорное совещание, совещание по утверждению проектов, квартальное совещание и еще два темы, которых вы даже не помните. Ваше присутствие было обязательным на всех, хотя, если честно, слово «обязательным» не совсем подходящее. Просто ваш босс был в сети, и вы должны были появиться хотя бы для того, чтобы показать ему, как усердно трудитесь, успешно со всем справляетесь, а также напомнить о своих непревзойдённых вербальных, организаторских и технологических навыках. Ежедневный перечень совещаний, состоявшихся на этой неделе, меркнет на фоне многочисленных, но пустопорожних телеконференций, участники которых излагают краткое содержание докладов, запрашивают материалы презентаций и текущую информацию о ходе работ, что в итоге порождает ещё больше планируемых совещаний, обзорных совещаний комитетов и тому подобного. К этому моменту вы чувствуете, что уже можете читать мысли коллег. Все стремятся сказать что-нибудь умное и проницательное, чтобы повысить свой статус, но вместо этого всё чаще выдают перлы. Ладно, на самом деле это не перлы, а скорее старые обёртки от жвачек, вроде: "Я согласен с Марко" или "Я полностью поддерживаю Роберта". Если кому-то не нравится какая-то концепция, он говорит: "Отличная идея". Очень даже ничего, но давайте оставим её на секунду. Джейми, есть ещё какие-нибудь мысли? Если подумать, кажется забавным, что участники совещаний говорят на них одно и то же снова и снова. Например, вы меня слышите? Вы меня видите? Странное дыхание. Ой, извините, продолжайте. Простите, нет, сначала вы. Ой, извините, говорите вы нет. Я просто хотел сказать, что все думают о Странный хрустящий звук. Извините, ребята, это Оскар, мой пёс. Моя кошка заболела, мне так жаль. Эй, ребята, простите, но мне нужно успеть на другое совещание в Zoom. Как известно, сценарий многих совещаний незамысловат. Собираются несколько менеджеров среднего звена и гадают, как отреагирует Майк, то есть CEO. Типичные комментарии. Майк не согласится с этим. Я знаю Майка и сразу могу сказать, что у него аллергия на такие вещи. Все наперебой пытаются доказать, что знают босса лучше других, хотя он, скорее всего, даже не знает их имена. Лично я могу сказать, что в тех не многочисленных случаях, когда Майку действительно предлагали нечто стоящее, он всегда это одобрял, доказывая, что либо люди многогранны, как бриллианты, либо что более вероятно, никто ничего не знает. Сейчас снова настал именно такой момент. Вы снимаете пижаму и надеваете висящую на кресле рубашку для зума. Молись о том, чтобы никто не заметил, что вы носите её уже 127-й день подряд, а затем входите в систему. Ваше лицо появляется на экране среди 11 других лиц. Похоже, никто не знает, куда нужно смотреть. На зелёный огонёк ноутбука? На 5 см ниже? Джемми и Селеста сидят слишком близко к экрану и похожи на телят, которые тыкаются в него носом. Другие устроились на должном расстоянии, выпрямив спины, как арестованные подростки. Андрес держит планшет под таким углом, что видны только одно его ухо и душка очков, а Луиза вообще не включила видео. Но никто не хочет заострять на этом внимание, поскольку Луиза, скорее всего, только что поднялась с постели. Прошли те времена, когда люди просыпались в 7 часов утра в ожидании совещания, назначенного на 9. Сейчас все скакивают в 8.50, проглатывают чашку кофе и включают ноутбук, если вообще его выключали. Откуда подключилась к Zoom Пола из Котобойне? Это рёбрышки висят на крючке или такое тёмное пальто? Тони сидит на фоне моста Золотые ворота. Вы не можете не заинтересоваться, что он там прячет. По правде говоря, вы уже устали смотреть на этот мост и любые другие символы пространства, свободы и перспективы, когда либо выйти из дома во время совещания. Но всё же это лучше, чем в случае, о котором вы прочитали, когда одна женщина, не справившись с настройкой фильтров, появилась на онлайн-совещании «В чём мать родила?». Ожидая пока подключаться и Оланда, и Энди из отдела маркетинга, вы с коллегами ведёте 10-минутную светскую беседу, которая уже стала обязательной частью этикета. Когда-то темой таких бесед была погода, затем пандемия, а сейчас это различные нюансы работы из дома. О, знаешь, держусь изо всех сил. отвечает большинство людей, когда их спрашивают, как у них дела. Такова жизнь, не так ли? вторит кто-то. Да, такова жизнь, глубокомысленно повторяете вы. Серьёзно, вы всегда были столепатичны или до такого состояния вас довела работа из дома? А люди, которые на самом деле принимают решения в компании, обычно опаздывают на 5-10 минут, что объясняет, почему и Эланда, и Энди ещё не подключились. Да, они оба занятые, важные и востребованные люди, но при этом ещё и демонстрирующие своё превосходство. Я только что отправила Эоланде приглашение, говорит Роберта. Я тоже подхватываю от ещё нескольких голосов, а значит, Эоланда будет тыкать в полдюжины ссылок на Zoom, пять из которых не работают. Наконец появляется лицо Эоланды. Её рот открывается и закрывается, пока кто-то не говорит: "Эоланда, похоже, у вас выключен звук". Этот комментарий накладывается еще на один «Я почему-то вас не слышу, Иоланда. Может, вы отключили звук?» Иоланда включает звук и говорит «Только не просите меня это повторить. Все смеются, хотя смешного здесь мало». Энди до сих пор нет. «Подождем еще пять минут. Предлагаете вы, как всегда, отвлекаясь на разнообразные звуки и динь-дон, которые издают онлайн-календари других участников совещания?» Поло добавляет, что секунду назад отправила Энди письмо с напоминанием, что совещание начинается в 9 часов, и вопросом, подходит ли ему это время. Ну и ну, Поло, кто же знал, что ты такая пассивно-агрессивная? Когда через 5 минут Энди так и не появляется, совещание начинается без него. Кто-нибудь потом введет его в курс дела, как уже не раз бывало. Вы начинаете с хорошо отрепетированного объяснения проблемы с выручкой в текущем квартале и вдруг слышите режущий слух сочетание беспорядочных прерывистых и жужжащих звуков. Я Энди из отдела маркетинга. Подождите, эта штука вообще работает? Энди, попробуй изменить настройки вывода, подсказывает кто-то, чтобы это не значило. Может, твой микрофон улавливает эхо от колонок, произносит кто-то ещё. Когда Инди всё же присоединяется к остальным, наступает время для PowerPoint. Каждый раз в ходе презентации в PowerPoint внимание присутствующих начинает рассеиваться. Вы можете поклясться, что слышите, как открываются многочисленные вкладки, открывается и закрывается дверь, звучат сигналы входящих сообщений и безошибочно узнаваемый слив воды в унитазе. Огрен и Селеста явно участвуют ещё в одном совещании. К тому же Селеста забыла отключить звук. Вы слышите, как она говорит однозначно: "Пьер, к концу дня у вас всё будет". Кто такой Пьер? Было бы просто отлично, если бы некоторые не забывали отключать звук, как бы ни взначай ехидно замечает Пола. Чёрт возьми, Пола, да ты огонь. К настоящему моменту вы уже потеряли счёт тому, сколько раз слышали, как коллеги хвастают своим участием в двух телеконференциях одновременно. Для них продуктивность, по всей видимости, определяется тем, на скольких онлайн-мероприятиях они присутствуют поочерёдно без отдыха, перерыва на туалет, душ, обед, физические упражнения или переодевание. Создаётся впечатление, что чем больше приглашений они принимают, тем больше баллов получают. Другие просто хотят продемонстрировать остальным, насколько сильно они заняты. В итоге никто не успевает подготовиться к чему бы то ни было, особенно к совещаниям. А разве такое возможно? Ведь это в свою очередь приводит к увеличению числа дополнительных встреч. Совещания, порождающие дополнительные совещания, которые порождают ещё больше совещаний. И этой цепочке нет конца. Насколько мне известно, почти все бизнесмены уверяют, что терпеть не могут совещаний. По их убеждению, это колоссальная потеря времени отчасти потому, что несмотря на сияющие глаза участников, написание заметок на планшетах и полях документов, а также неизменное одобрительное кивание, общая концентрация внимания в большинстве конференц-залов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все присутствующие готовятся, по крайней мере, мысленно, к следующему мероприятию и к тому, которое будет после него. Каким образом это связано со здравым смыслом? Как я уже говорил, здравый смысл и эмпатия тесно связаны. Эмпатия сближает людей, позволяя им ощутить, каково это находиться в чужой шкуре. Если планирование одного совещания за другим существует исключительно ради самого их планирования, эти мероприятия становятся ничем иным, как эхо-камерами, которые воспроизводят внутренние установки и предубеждения компании. Проще говоря, организации кормят монстра. Хуже всего то, что совещания редко дают реальные результаты, лишь отнимая у всех время. Кроме того, если одно из действительных преимуществ совещаний это формирование кросс-функциональных команд, почему проводится так мало кросс-функциональных совещаний? Как правило, отдел маркетинга назначает одно совещание, а операционный отдел другое. Отдел маркетинга может предложить продуманный план или стратегию, а операционный отдел заблокировать их из соображений безопасности на собственном совещании. Почему бы представителям обоих отделов не собраться в одном конференц-зале и не выработать правильное решение? Но вернёмся к нашей теме. Именно это совещание не было настолько ужасным, как, например, то, которое состоялось в Microsoft Teams 5 дней назад. На нём присутствовало, наверное, человек 100. Оно напоминало шумную вечеринку. Представьте, что участвуете в обычном совещании, и в зале сидит как минимум сотня коллег. Да вы сошли бы с ума. Разве нет цифровой нормы безопасности, ограничивающей количество участников одного онлайн-мероприятия? Почему её нет? Веским основанием для того злополучного совещания в Microsoft Teams была твёрдая убеждённость Пита, что он должен провести презентацию в PowerPoint. "Все видят мой экран", непрерывно спрашивал он. "Нет, нет, Пит, никто не видит твой экран. Перестань спрашивать и сделай наконец что-нибудь". Пит всегда ассоциировался у вас с акронимами. Через 5 минут после начала совещания он уже сыпал ими вовсю. QTR, UTS, MMS. Два новых сотрудника кивали и что-то записывали или, по крайней мере, делали вид. Может, акронимы такие как COVID за разные, потому что Софи спросила: "Пит, ваша команда учитывает возросшее давление, которое, на мой взгляд, ещё больше усилится из-за QTP?" Мы над этим работаем, ответил Пит. И что ещё лучше, это соответствует требованиям NKO. Все получили материалы моей презентации. 99 голов кивнули, а двое лица застыли, пока их владельцы лихорадочно просматривали папки входящих, пытаясь найти эти материалы в одном из непрочитанных писем. Два человека попросили Пита переслать материалы, а ещё два в один голос заявили: "Я ничего не получал". Думаю, меня не было в списке рассылки. Когда Пит начал презентацию, присутствующие приготовились к утомительному ритуалу. Один из коллег зевнул с закрытым ртом. Однажды он вам рассказал, что освоил этот трюк в бизнес-школе и долгие годы совершенствовал его. Все шло, как и ожидалось, до того момента, пока в сети не появился Ларри, босс Пита. Появление босса заставило Питы занервничать, и он вернулся к началу презентации, чтобы показать первые слайды PowerPoint и озвучить обратную связь, полученную от присутствующих. Так он мог убедиться, что Лари оценит многообразие подходов, которые он украл у коллег и теперь выдавал за свои. По крайней мере, теперь все узнали, что у Питы нет ни стыда, ни совести. А ещё он был окаменевшим негодяем. «Пит, ты завис!» — сказал кто-то, и это действительно было так. Неподвижное лицо Пита олицетворяло мучения сродни иллюстрациям Гюстава Даре, к части божественной комедии Данте под названием «Ад». Вернувшись к жизни, Пит спросил, «Так что все об этом думают?» Прошло несколько секунд, и кто-то попросил, «Не могли бы вы повторить, а то вы зависли?» Это далеко не единственная оплошность, с которой вы столкнулись во время онлайн-совещания. Но всё же не такая плохая, как то, что случилось с одной из коллег, включившей функцию совместного использования экрана, из-за чего все увидели на её рабочем столе папку под названием Развод. А ещё был случай с Шэри, который прервал голос маленького мальчика, спросившего: "Где мой пенис?" Прошу прощения у всех, сказала Шэри, но поворачиваясь к сыну, ударилась коленом о стол, из-за чего ноутбук взлетел и разбил светильник. И, конечно, был еще парень Бекки, чью фигуру вы заметили, когда он полз по полу, чтобы не попасть в поле зрения камеры ноутбука. Через несколько минут совещание подошло к концу, хотя в повестке дня осталось еще девять пунктов. Значит, кому-то придется назначить еще одно совещание. Тем временем коллеги прощались друг с другом и махали руками, как участники хора семьи Трап, с каких это пор люди машут, покидая совещание. Самое смешное, что все они снова увидятся через 5 минут на следующем совещании, на этот раз на «Webex» или это будет «Google Hangouts». Вы надеялись на изысканное прощание, нечто вроде звуков музыки с нарастающей громкостью и бегущих титров, но вместо этого видите лишь иконку «Покинуть совещание». И неохотно нажимаете на нее «Покинуть совещание». Вы уверены, что хотите покинуть совещание? спрашивает всплывающее окно. Вам хочется закричать: "Нет, конечно же нет! Ты видишь меня насквозь, негодяй! Я хочу здесь умереть!" Мы многого добились, и я с нетерпением жду следующего совещания, говорит кто-то, но эфир уже опустил, как заброшенная танцплощадка. Вы увидитесь со всеми коллегами на этой неделе ещё 14 раз. Нет, постойте, 15, учитывая коктейльную вечеринку в среду в Zoom. Ваш босс, обеспокоенный тем, что из-за пандемии пострадает корпоративная культура, разослал всем приглашение, отметив, что участие детей и домашних животных приветствуется. Вы предпочли бы напиться в одиночестве вместе со своим котом, но, похоже, выбора у вас нет. Особенность удалённой работы состоит в том, что обычные отговорки не срабатывают. Ну как? Что-то из записанного показалось вам знакомым? Ощутили ли вы дискомфорт, потому что история слишком уж напоминает ваш собственный опыт онлайн и личных встреч? Если да, то почему вы больше не подвергаете такой подход сомнению, а продолжаете плыть по течению, слепо точась вперёд и позволяя здравому смыслу медленно улетучиваться и в итоге совсем исчезнуть? Вот несколько правил поведения успешных, отвечающих здравому смыслу совещаний. Никаких телефонов, просмотра сайтов, электронной почты и СМС-сообщений. Однажды я выступал в штаб-квартире Google в Маунтин-вью, Калифорния. В зале было около 200 человек. Во время выступления я без преувеличения встретился взглядом всего с четырьмя участниками. Все остальные смотрели в свои ноутбуки и телефоны. Безусловно, некоторые сотрудники записывали моё выступление, устанавливая виртуальный зрительный контакт посредством видеокамеры на своих смартфонах или планшетах, но эффект был тот же. У нас есть дела поважнее, чем слушать вас. Подумайте о покупке корзины или другой ёмкости, куда перед совещанием можно было бы складывать телефоны участников и возвращать их по его окончании. Откровенно говоря, если что-то и кто-то настолько для вас важен, встретьтесь с этим человеком лично и всё обсудите. Если вопрос не срочный, он может и подождать. Составьте повестку дня. Независимо от того, какое совещание вы планируете, виртуальное или нет, вам нужно спросить себя, чего я хочу на нём достичь. А теперь пойдём дальше. Если сегодня это первое совещание, попросите всех его участников указать свой пункт для рассмотрения, например, какую-то одну свою цель. К окончанию встречи руководитель группы может разослать всем присутствующим краткую записку с перечислением ключевых решений и указаний в качестве тонкого напоминания о необходимости сохранять сосредоточенность на цели. Словом чётко обозначьте суть совещания. Никогда не говорите, что вы собрались для того, чтобы всё проанализировать. Всё это слишком обширная тема. Вам нужно одобрение или уточнение. Так и скажите. Высказывайтесь максимально конкретно. Придерживайтесь временных ограничений. Большинство совещаний обычно длятся час, причём 5-7 минут уходят на решение мелких технических проблем. Каким-то образом корпоративная жизнь приняла негласное правило, согласно которому совещания должны длиться 60 минут, а если нет, то по общему мнению, что-то идёт не так. Однако в действительности их продолжительность должна быть не более 30 минут. Один из способов, в котором я добиваюсь этого во время обычных совещаний, приношу с собой часы и заявляю, что они олицетворяют совокупную заработную плату присутствующих. Я исхожу из предположения, что самая низкая оплата труда составляет примерно 120 долларов в час, а самая высокая около 1000 долларов. Мы все здесь только собрались на совещание, говорю я, а оно уже ещё до начала стоит 15.000 долларов. А maior присутствие делает его ещё дороже, так что давайте не будем терять время. Через 15-20 минут я замечаю, что мы уже потратили 4000 долларов на возню с IT-проблемами, и мы двигаемся дальше. Наличие часов помогает присутствующим внимательнее относиться к тому, чем они на самом деле занимаются или скорее должны заниматься. К сожалению, мне часто приходится приносить часы на следующее совещание, а затем на то, которое планируется после него. Что именно делают эти часы? Помимо того, что неумолимо отсчитывают время, они помогают присутствующим осознать, что 30-минутная встреча должна быть продуктивной. Если присутствующим удастся рассмотреть все пункты повестки дня за 20 минут, им не придется тратить на это оставшиеся 10 минут. Очевидно, что часы прекрасно подходят для базового хронометража, так как помогают определить, продуктивно или нерационально вы используете время совещания. К тому же их наличие сокращает продолжительность светских бесед. Когда сотрудники анализируют, на что они тратят время, их часто удивляет, что расхожая фраза в сутках не хватает часов, как правило, вследствие частого просмотра сайтов, многократных перерывов на кофе, бесконечной пустой болтовни и тому подобного. Я ярый приверженец одного из правил продуктивности Илона Маска. Уходите с совещания или прекращайте телефонный разговор, как только станет очевидно, что вы не создаёте ценность. Уход это не проявление невежливости. Невежливо заставлять кого-то остаться и тратить зря время. Короче говоря, участники не должны стесняться покидать совещание, если считают, что им нечего сказать. Остерегайтесь хождения по кругу. Диалог на совещаниях порой напоминает мне колесо обозрения. Разговор, где-то начинается, достигает пика, а затем раздражённо возвращается к тому, с чего начался, на этот раз с признаками противодействия. Давайте проиллюстрируем это на примере возможного разговора о наушниках, купленных мной в аэропорту. Мы обсуждали сложности извлечения наушников из упаковки, говорит кто-то. Но если мы облегчим задачу, как быть с кражами? Я хочу, чтобы юридический отдел тщательно проанализировал вопросы безопасности. Что если ребёнок схватит шнур и случайно проглотит его? Изменение упаковки повлечёт за собой рост производственных затрат. Меня беспокоит, что новая упаковка может не поместиться на полках розничных магазинов. Но ведь никто не в состоянии достать наушники из пластиковой коробки. Люди высказывают критические замечания, поскольку хотят дать понять остальным, что всё продумали, ведь у них хорошее аналитическое мышление. В итоге всё разваливается, время тратится попусту и ничего не предпринимается. Для того, чтобы избежать подобного сценария, попробуйте разделить обсуждение на 3 этапа. Предположим, что в ходе этого же совещания кто-то предложил идею создать мини-рюкзак для наушников с местом для телефона в переднем кармане и боковым карманом для шнура. Во-первых, если нет никаких технических или операционных проблем, нравится ли нам эта идея в принципе? Если все присутствующие поддерживают идею о мини-рюкзаке, можно согласовать суть и основные моменты решения, которое должно быть принято. Во-вторых, какие возражения мы можем получить? Вместо открытого непрерывного диалога между десятком участников совещания, пытающихся высказать самое серьёзное возражение, разделите их на группы по 3 человека. Превратите совещание и саму проблему в неформальный тренинг. Предложите каждой группе определить одну ключевую проблему и самое важное найти её решение. И наконец, запишите все проблемы и предложенные идеи на разноцветных стикерах. Например, ключевые вопросы на жёлтых стикерах, а решения — на зелёных. Записывайте по одной проблеме на одном стикере. Зачем? Дело в том, что большинство совещаний часто затягиваются из-за бесконечного пережёвывания одной и той же темы. С помощью стикеров вы сможете разместить вопрос на доске в категории «Уже рассмотрено» и больше к нему не возвращаться. Сюда же следует отнести любую ещё не одобренную идею, пока эта идея мертва. Не все вопросы следует выносить на совещание. Какие совещания вы помните и почему? Большинство людей запоминают в лучшем случае не более 3 моментов из каждого совещания. Вспомните обо всех инструментах коммуникации, которыми располагают организации: электронная почта, телеконференции, отчёты, электронные таблицы, презентации в PowerPoint и прочее. Не всё заслуживает совещания. В каком-то смысле разобщённость отделов в компании приводит к тому, что совещания выполняют функции, для которых никогда не предназначались. Многие люди планируют такие встречи и участвуют в них только потому, что боятся оказаться забытыми или незамеченными. В итоге совещание становится подтверждением вашей значимости. В крупных организациях многие сотрудники рассказывали мне о своём страхе быть забытыми. Когда в очередной раз кто-то скажет: "Давайте проведём совещание на следующей неделе", почему бы вам не спросить: "Постойте, а с какой целью?" Если цель достичь согласия по какому-то вопросу, есть вероятность, что можно обойтись без совещания и получить ответ "да" или "нет" прямо здесь и сейчас. Если однозначного ответа нет и вопрос касается нескольких отделов, что ж, действуйте, проводите совещание. Если во многих случаях совещания противоречат здравому смыслу, стоит ли от них полностью отказаться? Нет. Но должен сказать, что непродуманное проведение выходит за рамки разумного. Их истинное предназначение утрачено, потому что сменилось привычкой и всеобщим признанием того, что так устроен мир бизнеса. Но если придерживаться здравого смысла, так не должно быть. Признайте заранее присущие онлайн-совещаниям ограничения. Излишне говорить, что в условиях пандемии онлайн-совещания в значительной мере вытеснили личные встречи и стали неотъемлемой частью жизни. Большинство из нас считают необходимым участвовать в них ради доказательства своей занятости. Но признайтесь, как часто в реальной жизни вас спросят, став в метре от коллег, целый час разглядывать их лица. Каждый, кто участвовал в совещании через Zoom или Microsoft Teams, знает, что это неестественная среда общения. задержки эха отвлекающие фоновые звуки зависшие экраны и постоянная самооценка я всё ещё хорошо выгляжу на экране всё это только усложняет ситуацию неспособность читать язык тела других людей ещё больше разрушает коллективную эмпатию молчание во время онлайн-совещаний обычно вызывает тревогу Командам Zoom и Microsoft Teams следовало бы включить в эти приложения кнопку "Я думаю", которую участники могли бы нажимать, чтобы сообщить о том, что им нужно поразмышлять. Многие сотрудники сильно устают от Zoom, поскольку большую часть дня их глаза прикованы к экранам ноутбуков и планшетов. В случае перехода исключительно на онлайн-совещания продуктивность может существенно снизиться. Дома работа уже и так тесно переплелись в жизни большинства из нас, что вызывает дискомфорт. Сегодня же компании и коллеги буквально вторгаются в наше святая святых серии, где в Microsoft Teams кнопка культура. Именно культура больше всего пострадала от новой онлайн-среды. На первый взгляд, не очень важные личные встречи на работе в коридоре, кабинете, лифте служат бесценным инструментом синхронизации. В целом, формирование консенсуса происходит в небольших группах в замкнутом пространстве, где мы можем без опасений выражать свои мысли. Но в сети все это исчезает. Беседа между двумя коллегами теперь отображается на экране, но действительно ли они хотят поделиться своим мнением еще с девятью сотрудниками? По этой причине я начинаю любую утреннюю сессию с пятиминутной работы в группах. Я предлагаю членам команды разбиться на группы по три человека в виртуальной комнате для совместной работы. С какими основными трудностями все столкнулись накануне? Демонстрация уязвимости оказывает заметное влияние на других, она делает их людьми. Такая пятиминутная работа в группах действенный способ установить контакт и настроиться на одну волну, прежде чем начнётся настоящее совещание. Предложите коллегам поднимать руку, когда они хотят что-то сказать. Меня удивляет, почему эта идея не приходит в голову большинству участников онлайн-совещаний. Приложения Zoom и Microsoft Teams это визуальные среды. Так почему бы не договориться о том, что участники совещания будут таким образом сообщать о своём желании высказаться, вместо того, чтобы вежливо ждать и снова ждать, только для того, чтобы вас опередил кто-то с более быстрой реакцией? Признавайте и отмечайте успехи. Означает ли почти незаметный кивок CEO его одобрение? Был ли у него выключен звук, чтобы он мог ответить на другой звонок, или видео просто зависло? Трудно сказать. По этой причине во время онлайн-совещаний важно при любой возможности подчёркивать успехи и индивидуальный вклад сотрудников. Это может показаться глупым, но виртуальные аплодисменты необычайно действенны. CEO компании Intertech Эндрю Лוקруа пошёл ещё дальше: Не так давно он сказал мне, что каждый день его компания особо выделяет одного сотрудника героя, который привнёс новое прогрессивное мышление в организацию. Прогуляйтесь со своими коллегами. Нет правила запрещающего проводить совещания в Zoom вне помещения. Скачайте приложение и проводите встречи в поле, у озера, во дворе дома. Отсутствие перемен в жизни способно вызвать необъяснимую усталость, поэтому смена обстановки может в буквальном смысле снова зарядить вас энергией. Проведение совещаний ещё больше усложняет презентации в PowerPoint. Известные, разумеется, как колоды, коллекции слайдов, в мире бизнеса за последние десятилетия они стали практически нормой, хотя сейчас постепенно теряют популярность. Как консультант, я вынужден признать, что обычно отправляю их клиентам или коллегам накануне совещаний, но на нём самом использую слайды PowerPoint только в качестве визуального или акустического фона. И содержат эти слайды лишь два-три слова и тщательно продуманные иллюстрации, какую-нибудь метафору, напоминающую людям о сути того, о чём я только что сказал. Проблема в том, что участники совещаний слишком увлечены этими презентациями. Какой наилучший способ оценки продуктивности сотрудника для руководителя? Внимательно изучить его презентацию в PowerPoint. Так руководитель может сразу составить представление о продуктивности её автора. Том всегда так хорошо подготовлен, что подтверждает количество слайдов в его презентации: 269 слайдов и 173 графика. Стоит ли удивляться, что Том дважды получал повышение за прошедший год? Кроме того, вы видели презентацию Janet. Она занимает 501 страницу. В общем, создаётся впечатление, что на рабочих местах во всём мире сотрудники ведут жестокую конкурентную борьбу за создание самой большой, самой длинной презентации в PowerPoint, изобилующей графиками и диаграммами. Но если серьёзно, говорю как человек, который тратит много времени на составление и проведение презентаций по всему миру. Неужели кто-то действительно может что-либо из них почерпнуть. Лучшие совещания, на которых я когда-либо присутствовал, объединяло одно отсутствие презентаций в PowerPoint. Почему? Потому что когда вы сидите напротив кого-то за столом, ваше взаимодействие превращается в диалог, а не в монолог. То же самое происходит и в режиме онлайн. Как только кто-то нажимает кнопку совместное использование экрана, и по нему проплывает бесконечный поток слайдов, будьте уверены, Половина участников совещания тоже постепенно исчезнет. Без презентаций личные беседы становятся гораздо продуктивнее и полезнее. Мне очень ярко запомнилась одна встреча с CEO глобальной инвестиционной компании, которую я консультировал. Мы увиделись в его кабинете и проговорили 3 часа подряд, разумеется, без презентаций в PowerPoint. Зато мы сделали 15 страниц заметок. Впоследствии, разговаривая по телефону с его коллегой, я восторженно сказал ей, какую плодотворную беседу мы только что провели, на что она мгновенно отреагировала такими словами: "Не могли бы вы прислать мне презентацию?" Когда я сказал, что никакой презентации нет, она выпряла: "Вы только что 3 часа беседовали с нашим директором, и у вас нет презентации?" Я понял, что она на самом деле думает. Как вы посмели понапрасну тратить время нашего СЕО? И разве вы не знаете, как у нас принято? И какая дерзость! По правде говоря, в мгновение я даже почувствовал себя виноватым. Но затем она спросила: "Ладно, вы можете сделать презентацию?" "Разумеется", ответил я. "Но раз уж мы с вами говорим по телефону, почему бы мне просто не рассказать вам об этом? А то, что вы не запомните, вероятно, не так уж важно". Как я уже говорил, исходя из своего опыта, большинство людей запоминают максимум 3 момента из любой презентации. Остальное не имеет значения. Несколько раз выступая с основным докладом, я по ошибке загрузил не ту презентацию. И ещё в одном случае 40% слайдов в моей презентации отсутствовали. Пока на экране за моей спиной мелькали слайды PowerPoint, я просто продолжал доклад. И что думаете, это многие заметили? Я получил всего два письма, в которых указывалось, что вроде бы какой-то слайд отсутствовал. Но самое смешное, что их авторы винили в этом себя. Может, они были недостаточно внимательны? Этим всё и ограничилось. Я мог бы 3 часа крутить на экране мультфильм о коте Феликсе, держу пари, никто этого не заметил бы. В некоторых компаниях, в том числе и в Мерк, я рекомендовал вообще запретить презентации в PowerPoint. Сегодня мэрск больше не использует их, за редким исключением, практикуя совещания руководства в формате активных дискуссий, а в случае необходимости заранее составленную служебную записку не длиннее 5 страниц. Презентации в PowerPoint это всё же привычка, и от неё не просто избавиться. Всё равно что курильщик, выкуривающий по две пачки сигарет в день, вдруг бросил бы курить, или младенец остался бы без пустышки. Если вы или ваш коллега может объяснить суть чего-то альтернативным способом, более соответствующим здравому смыслу, то почему бы вообще не отказаться от презентаций в PowerPoint? Вы даже не заметите, что они исчезли. Сейчас светит солнце или горит уличный фонарь? Уже ночь, который сейчас час? Какой день недели, а месяц? Единственное, в чём вы можете быть уверены, в ощущении жжения в глазах. прищурившись, вы различите лишь силуэт своей рубашки для Zoom, всё ещё висящей на спинке офисного кресла. Завтра эта же рубашка отпразднует своё 128-е появление на онлайн-совещании, которое начнётся с самого утра и закончится поздним вечером. Но сейчас самое разумное для вас лечь спать.